Глава 24. четвертая махнул ребятам рукой, выпроваживая в коридор. Те уважительно попрощались с Коблом, прихватили с собой детей-человеков и, забрав факел, быстро покинули комору старика. «Ушли», — сообщил Коблу охотник. «Вот и хорошо. Не нужно им ни слышать этого, ни видеть», — кривовато ухмыльнулся старик. «Небось, гадаешь, как детей из пещер вывести? Я тебе подскажу. Но взамен ты выполнишь таки данные мне обещания». Кобл поднял руку и безошибочно ткнул пальцем в сторону орка. «Уничтожишь артефакт и разделаешься с Грукром, главным шаманом коблетов. Только он способен напрямую со злыми богами общаться и силу ими данную помощникам своим передавать». «Легко сказать. Почесал лоб Муайта. Гроукро этому твоему, не так легко подобраться. Да и убить этого гада сложновато будет. Защита наверняка получше, чем у подручных его. И заклятиями он разбрасывается, как дурак козеловскими какашками. Может, знаешь, как справиться с колдуном? И вот еще что. Не знаешь ли, душу у троков злые боги совсем забирают? Боишься смерти лишиться». Вновь усмехнулся кобл «В пределы не попасть». Не бойся. Не нужны магам иномирским никакие души. Энергию они лишь нашу выкачивают, да тела мертвяков пользуют магией своей поганой наполняя. А Грукра убить и впрямь тяжело будет, тем более без корука. Кинжалы из черного золота. Таких клинков ныне и не сыскать. Порастерялись за долгие года. Древние когда-то специально создавали оружие это с магами бороться. «Человековскими магами, правда, не иномирскими, но, думаю, я, корук, и тут помог бы». Лишь уважение к старшему не позволяло орку прервать Кера Вайса, сбившегося на ненужные рассуждения. «Ну, какой смысл говорить о том, чего все равно нет?» «Хорошо, хоть старик сам вновь повернул беседу в нужное русло». «Но и без корука можно справиться с Грукром». Без посоха своего мерзкий колдун подпитки магически враз лишится и ослабеет. Уничтожь посох, тогда сможешь игру уничтожить. Попробуем. Кивнул Муайта. С детьми что? Поведешь их по коридору направо. Никуда не сворачивайте. Пройдешь через зал большой, всегда факелами освещенный. Коблеты там троков своих умению воинскому обучают. Видал я тот зал. А дальше, чуть пройдя, до места отхожего доберетесь. Дыр там в полу множество, и река под ними». «И там я бывал». Вновь кивнул орк, поморщившись. «Вот в дыры те, пускай мальки и сигают. Ты наверняка не пролезешь в дыру-то, а им в самый раз проскользнуть. Только дыхание пусть задержит. Река-то совсем вскоре сквозь склады пройдя наружу выходит. Когда-то давно, когда силы еще не покинули меня, «Пытался я от коротышек сбежать. Или хотя бы помереть в реке, утонув и мучения, избежав. Выкинуло меня течением чуть живого из пещер, а коротышки расторопные вновь изловить меня сумели. Так что если выберутся мальки, пусть не зевают и поскорее улепетывают». «Смогут ли?» — засомневался Муайта. «А это уже не твоя забота», — нахмурился старик. Судьбы их в руках Создателя отныне будут, и тебя более пусть не беспокоит. Увидишь, что не можешь мальков к выходу провести, бросай их, уходи, собственной жизнью не рискуй. Иная задача у тебя теперь, более важная. Зачем же ты им рассказывал все? Удивился орк, если жизни их и не важны вовсе. Цель? Пожал плечами старик. Спасти свою шкуру — это не цель, это инстинкт. Тут кто хочешь, а тем более ребенок, в любой момент обессилев сдаться может. Имея же более важную цель, приложат беглецы куда больше усилий, дабы сбежать. Ну да хватит об этом. Давай-ка к главному перейдем. Освободи меня уже от этого гнусного существования. Прояви уважение к страдальцу. Подозревал Муайта, что старик об этом его попросит но все равно как то не готов оказался и растерялся замешкался никогда не доводилось ему раньше помогать кому либо жизни лишиться по собственному желанию давай немедли подбодрил его старик давно о том мечтаю а тебе делами пора бы уже заняться как убить то его не голову же рубить хотя старик уже и на такое согласен наверное тяжело вздохнув мойта ненадолго отложил копье шагнул к слепому коблу и быстрым движением свернул старику шею. Привалил обмякшее тело к стене и поспешил покинуть камору, суетливо, словно позорное, что совершил. Вроде и убивать привык уже, и тут как бы доброе дело сделал, но на сердце больно уж погано было. Мальки ждали орка в коридоре, напряженно озираясь по сторонам и явно нервнича. Несмотря на то, что был охотник чрезвычайно хмур, молчалив и задумчив, ни пруд, ни плинта, даже расспрашивать его не стали, зачем кобыл попросил парня в каморе задержаться. И так, наверное, догадались. Воин обогнал всех и вновь место впереди занял. А факел погасить заставил. Видно было, как жутко не хотелось малькам погружаться в этот надоевший пещерный мрак, но тут ничего не поделаешь». Уж сильно огонь факела внимания к ним привлекал, а сам Муайта в темноте теперь не хуже коблетов видел и ориентировался. Впрочем, все равно через какое-то время нарвались они на небольшой отряд коблетов. Муайта медлить не стал, сходу врубился в толпу врагов, разя их копьем налево и направо. Малькам только и оставалось, что бежать за ним, спотыкаясь и перешагивая через тела поверженных коротышек. Лишь раз под ногами у прута кто-то энергично задвигался, пытаясь то ли встать, то ли наоборот с дороги в сторонку убраться. Арчонок не стал разбираться. Просто огрел дубиной копошащегося внизу коблета, да дальше побежал. Только с коротышками расправились, как впереди показались отблески огня, и Муайт резко остановился, остальным дорогу перегородив. Скомандовал. Так, приготовились все. Плинта, человеком переведи тоже. Пусть от меня ни на шаг не отстают. Разве что под замах незачем лезть. Впереди зал большой. Его миновать нам обязательно нужно. А там вечно коротышки околачиваются. Да не одни. У мертвей они там на боеспособность проверяют. И повезет нам, если не очень много их в зале будет. А что, другой дороги нет? Плинта выставил перед собой кинжал, но выглядел как-то не сильно боевито. Есть. Кивнул охотник. Но там врагов еще больше. Боитесь? И прут, и плинта торопливо замотали головами. «Нет, ты что, ни капли!» «Ну и напрасно», — усмехнулся Муайта. «Испытывать страх можно и должно. Нельзя поддаваться ему и идти у страха на поводу. Выше головы, воины. Мы обязательно прорвемся». Клорк, выслушав перевод плинта, к удивлению Муайта что-то буркнул и опрометью кинулся назад во мрак коридора. «Куда это он?» — спросил друга прут. «Сказал, пожал плечами будущий шаман». «Сейчас вернется». И впрямь вернулся ребенок человеков быстро, неся в руках пару дубин. Не иначе побитых охотником коротышек обобрал. Ту палку, что поменьше, сестре отдал. Вторую взял на изготовку, покачивая в руках, будто примиряясь, и кивнул Муайта. Вроде как готов. Свелка, хоть и посмотрела на брата недоверчиво, от оружия отказываться не стала. Взяла. Правда... Деревяшку ухватила так неумело, что зашибить ей, наверное, смогла бы лишь крысюка. И то дохлого. Но тут Клорк прав. Пусть себя пределе чувствуют. Может, бояться меньше будет. Выстроились, как и прежде. Муайта во главе отряда, за ним Клорк и сестра его. Плинта с прутом замыкающими пошли. Несколько шагов, и вот он впереди. Большой, освещаемый факелами зал. Муайта выглянул из-за края прохода, обернулся. «Повезло, мало их там. Рука воинов и руки четыре у мертвей с колдуном во главе». «Ничего себе мало!» — присвистнул прут. «Ты просто не видел залов, мертвяками до отказа набитых», — хмыкнул Муайта. «Мы видели. Вступился за друга Плинта. Только сбежали». Прут покрутил головой, подвигал плечами, разминаясь и настраиваясь на драку. Плинта, повторяя за ним, тоже принялся активно двигаться и даже присел пару раз. А лицо его сейчас было бледным-бледным, почти как у детей-человеков. Он с сомнением уставился на свой кинжал, перевел взгляд на дубину Прута. «Может, поменяемся? Как-то я не очень с ним». Он протянул кинжал другу. «Не», — замотал головой тот, — «моя дубина для тебя тяжела будет. Выдохнешься за пару взмахов. Просто присматривай за мной. Я буду за двоих отмахиваться, но если кто сзади подберется ко мне, бей его, куда дотянешься». Все решили. Окликнул их Муайта. «Готовы? Тогда выходим». Вышли. И устремились через весь зал к противоположной стене, где чернел один из множества выходящих в пещеру проходов. Заметили их быстро. Коротышки подняли шум гам, замахали копьями и дубинами, но в бой даже и не подумали кидаться, разбежались в стороны. Зато, повинуясь властному окрику хмурого коблета шамана в смешной меховой шапке, Навстречу маленькому отряду развернулось и направилось разномастное войско мертвяков, вооруженных, зачастую в броню закованных и довольно слаженно действующих. Давненько, похоже, колдуны их натаскивают, нехорошо это. Поэтому Муайта даже и не подумал вести свой отряд напролом в самую гущу врагов. «За мной!» — крикнул он. «Бежим как можно быстрее!» И рванул левее в обход толпы у мертвей, надеясь проскочить между ними и несколькими коблетами, отбежавшими к самой стене пещеры. Вот ты славно, пускай к скале жмутся, под ногами не мешаясь. Нет. Заметив нехитрый маневр беглецов, коблетский шаман выкрикнул короткий приказ, и коротышки, неохотно отлипнув от стены, кинулись отряду на перерез. У мертвя тоже развернулись и двинулись в атаку. К счастью, не так резво, как серые карлики. Но все равно проскочить мимо всех этого отряда вряд ли могло получиться. «Скорее!» – заорал Муайта, пронзая первого из напавших на него коблетов копьем, а второго мощным ударом ноге отшвыривая прочь. Мальки поспешили за ним. Муайта попер, как таран, расшвыривая врагов, принимая на себя все удары коротышек и успешно отбивая их. Сам поразился собственной быстроте и ловкости. Ребятам только оставалось, что следить за приближающимися справа мертвяками. А те неожиданно ускорились и бросились в атаку чуть ли не бегом. Хорошо, что часть мертвого войска осталась уже позади. Да и бегущие мертвяки малость подрастянулись, не все оравы наседали. Муайта отлично помнил, как чуть не завяз тогда в зажавшей его толпе. Троки так активно размахивали ржавыми мечами и кинжалами, что чудом умудрялись головы друг другу не сносить. Еще миг, и первые мертвые воины оказались рядом. «Все к стене!» Скоротышками это легко разделался и остановился, чтобы встретить набегающих мертвяков. «Бегите все мимо меня к проходу, а я этих задержу!» Плинта толкнул вперед замешкавшуюся белобрысую парочку, направляя детей человека за спину охотника. А тот горизонтальным взмахом копья рассек сразу нескольких кинувшихся на него мертвяков. Обратным движением оружия подковырнул ноги еще одному, опрокидывая навзничь. Ухватил копье обеими руками, выставив поперек груди, и оттолкнул сразу двоих троков, заставив повалиться под ноги следующим набегающим дохлякам. Самым краем глаза старался наблюдать за мальками, не избежавшими все же стычки с троками. Вон пруца данул дубиной по лбу жутко оскалившемуся мертвяку. Еще одному заехал по Тулову. Правда, лишь изменил тому направление движения. Хорошо хоть отправил не под ноги своим же друзьям, а в другую сторону. Точнехонько подсекущий удар муайтовского копья. Следующему мертвяку очень даже внушительного роста мальчишка решил пройти с дубиной по коленям. Удачно. Замахнувшийся мечом здоровяк завалился на бок, и следующий удар прута пришёлся по сушёной черепушке. Меч у мертвия звякнул где-то под ногами, а прут заметнул со всей дури дубиной в очередного дохляка. Сам наклонился, видимо, клинок троко подобрать. Вот только не успел малёк выпрямиться, как на него ещё один мертвяк налетел, опрокинув и подмяв под себя. Плин-то другу помочь не мог, Его, оказалось, стеснила уже к стене парочка размахивающих мечами у мертвей. Только и успевал будущий шаман уворачиваться до удара отбивать. Сам Муайта -то тоже не мог прийти на помощь мальку, почти заваленному тушами мертвяков. Сразу несколько троков, резвых до да умелых, молотили своими мечами, что было мочи, не переставая и норовя напасть одновременно сразу со всех сторон. Только и оставалось тревожно коситься на мальков до да создателя молить, чтобы отбиться орчатам удалось. Какой-то дохлый коротышка, вынырнув из толпы троков, подобрался к застрявшему под завалом пруту. Замер на миг, словно примеряясь, куда и как лучше всего воткнуть кривую ржавую железяку, валяющегося перед ним мальчишку. А ему и не отбиться от мертвяка никак, и не увернуться». Муайтор рванул было к мальку, но один из противников с хитрым вывертом рубанул, дотянувшись до правого бока орка. Тот, не ожидавший такого мастерства от умертвия, в последний миг прикрылся древком копья, но полностью заблокировать удар не смог. Древка, задержавшая клинок трока, силой долбанула по незажившим ранам, заставив даже на колено припасть от вспыхнувшей боли. Впрочем, и хорошо. Меч другого мертвого воина просвистел прямо над головой. Не уйди Муайта вниз, не смог бы отбить или увернуться, потому как вновь на прута отвлекся. Кинжал коблета-мертвяка как раз рванулся к его горлу, и орк решил, что этому мальку пришел конец. Но тут в умертве со всего маху врезался дико заоравший клорк. Сбил с ног дохлого коротышку и покатился, сцепившись с ним по полу а в голову сидевшего на пруте мертвяка врезалась дубинка с велки. Знатно она его приложила, откуда только силы взялись. мойта так и не вставая, крутанулся, рубанул понизу мощным и широким взмахом, сумев повредить конечности всем троим мертвякам, вскочил на ноги и отсек ловким ударом голову трока, первым завалившегося и так удачно подвернувшегося под руку. Другого располовинил, рубанув копьем горизонтально и перебив у мертвую хребет прямо под железным панцирем. Третьего, звенящего длинной кольчужной рубахой, просто отпнул подальше, чтоб под ногами не мешался. Кинул взгляд на прута. Тот уже столкнул с себя поверженного мертвяка. Задрыгал ногами, высвобождая их из-под еще одного трока. Поднялся, оттолкнув в сторону свелку, едва не попавшую под атаку нового врага.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 Пока Муайта сдерживал натиск мертвяков, прут отбил таки своего приятеля и к человеку кинулся. Пинком сшиб с клорка до хляка. Махнув мечом, рубанул еще одного сунувшегося прямо на него. Знатным бойцом вырастет, если нынче уцелеет. Подскочивший плинта ухватил клорка за шиворот и рывком утянул к пруту за спину, помогая там подняться. «Вы почему здесь до сих пор?»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 За спинами у мертвей что-то злобно выкрикивал коблицкий шаман, видимо, заставляя не прекращать эту безумную атаку. Видя, что мертвое воинство явно не справляется со своей задачей, а дальние стены, надеясь перехватить почти улизнувших беглецов, кинулись к выходу остатки коротышек. «Муайта!» — заорал Плинта. Орк заметил опасность и ринулся на помощь. В два прыжка опередил всех,